«Смелость. Комфорт приходит к нам слугой, а заканчивает нашим хозяином. Халил Джебран люди слагают песни о танцах под дождем, но в реальности начинают ныть, стоит им только попасть под ливень. Они обожают смотреть, как Индиана Джонс бродит по подземельям по колено в змеях и пауках, но впадают в истерику, когда в офисе ломается кондиционер. Может быть, чтобы начать искать интересные приключения в повседневной жизни, нам следовало бы поменьше видеть их в телевизоре? Мы придаем понятию «комфорт» незаслуженно большое значение. Тут я говорю не столько о финансовом комфорте, сколько о комфорте, так сказать, ситуационном. Мы сами загоняем себя в стрессы, пристрастившись к комфорту как к наркотику. Самолеты должны летать по расписанию, работа должна быть легкой. Проценты по кредитам комфортно небольшими. Чем комфортнее жизнь, тем она скучнее. У нас от такой жизни закисают мозги. Чем меньше выдумываешь правил относительно того, какой должна быть твоя жизнь и как ты в ней должен себя чувствовать, тем легче будет справляться с любыми ее сюрпризами. На пути к мечте дискомфортных ситуаций хватит с лихвой. Будут и споры, и критика, и нищета, и усталость, но любую неприятность нужно воспринимать как часть общего процесса. Удивляйся, изумляйся, радуйся жизни, смотри на мир веселее, даже когда кажется, что все вокруг плохо. И вот что еще можно сказать о комфорте. Вы, наверное, замечали, что смелость в человеке очень часто вознаграждается жизнью гораздо более щедро, чем интеллект. И некоторых людей это страшно бесит. Фред говорит: "Я же такой умный, у меня два высших образования, а хорошие должности и большие деньги достаются каким-то дуракам. Никак не могу понять, почему так выходит". Жизнь, как правило, осыпает своими дарами того, кто не боится поставить на кон либо репутацию, либо деньги, либо и то, и другое сразу. Короче говоря, Смелость — это не отсутствие страха. Смелость — это умение действовать, несмотря на страх. У тех, кто пустил жизнь на самотек страхов столько же, сколько и у тех, кто постоянно идет на отчаянный риск. Только первые боятся бессмысленных мелочей. Так почему же не боятся чего-нибудь более значительного? Почему вы усвоили уроки только тех, кто обожал вас и был мягок с вами? «Почему вы пропустили главные уроки, которые давали те, кто отвергал вас и чуждался вас?» Уолт Уитмен Нас все время подмывает окружить себя друзьями и коллегами, умеющими говорить нам только то, что мы хотели бы от них слышать. Ведь в этом случае, даже наблюдая, как ты сам гробишь собственную жизнь, кто-нибудь из них обязательно скажет «Твоей вины в этом нет» друзей способных сказать тебе горькую правду иметь гораздо полезнее, но некомфортно стойте на своем если кажется, что тебя надувают, то скорее всего так оно и есть ЧинНинг чу будучи полным нюней жить так как велить сердце невозможно жизнь штука суровая, да и от законов природы Поблажек не жди. Если ты самый слабый телёнок, то будь готов, что тебя сожрут волки. Если ты самый слабый в человечьем стаде, то знай, что тебя тоже кто-нибудь непременно сожрет. Когда ты слаб, любой хищник видит в тебе легкую добычу и, конечно, будет пинать, шпынять и жалить. Сидела однажды на берегу ручейка лягушка. К ней подошел скорпион и сказал. «Уважаемая лягушка, мне хотелось бы перебраться на тот берег, но я ведь скорпион, а скорпионы плавать не умеют. Будьте так любезны, посадите меня, пожалуйста, себе на спину и перевезите через ручей». «Но ты же скорпион, а скорпионы жалят и убивают лягушек», ответила ему лягушка. «Какой смысл мне тебя жалить, сказал скорпион, когда мне надо перебраться на тот берег?» «Ну хорошо», согласилась лягушка. «Полезай ко мне на спину, да поплывем». Не успели они добраться до середины ручья, как скорпион ужалил лягушку. Корчась в агонии, лягушка, готовая вот-вот испустить дух, спросила у скорпиона, «Зачем ты это сделал? Ведь теперь мы оба утонем». «Потому что я скорпион», — ответил тот, «а скорпионам положено жалить лягушек». «Берегитесь таких скорпионов». Вокруг нас полным-полно людей, готовых пожертвовать собственной жизнью при возможности утащить с собой на дно кого-нибудь еще. Понятно, что от таких людей нужно держаться подальше. Но время от времени надо повернуться к противнику лицом к лицу и дать бой. В каких случаях это нужно сделать? Прежде необходимо спросить себя, «Что для меня есть справедливость?» а потом отстаивать свою позицию, независимо от того, понравишься ты этим другому человеку и как он будет относиться к твоему поведению. Можно вконец измотать себя, пытаясь заставить всех окружающих тебя любить и во всем с тобой соглашаться, а потом обнаружить, что они тебя все равно не любят, а ты сам уже перестал понимать, кто ты есть на самом деле. В конечном счете. Полностью верить можно только своей внутренней интуиции, то есть, другими словами, прислушиваться к тому, что говорит тебе сердце, и идти по указанному им пути.